Глава 43. Кража века. Сергей Морозов, Фриз. Только мастер-вор закончил говорить, как перед нашими глазами выскочила надпись принятия квеста. Квест «Кража века» принят. Срок выполнения до утра. Я с Киром в удивлении посмотрели на Катю. Что? Действовать надо, а не говорить, убежденно сказала девушка. Он ведь прав. Таких совпадений не бывает. Так что нужно ловить удачу за хвост как именно будет проходить выполнение задания. Отложив все разборки на потом, я обратился к магу. — И что нам ждать? К чему готовиться? — О, ничего сложного на самом деле! — улыбнулся Редрик, получивший наше согласие. — Наш проводник покажет вам путь. Проблема будет только в двух местах. При пересечении пространства от ворот до дворца и вынос собственного сердца. Но для последнего у вас есть заклинание, а с первым вполне можем помочь и мы. Тут он сделал паузу, явно ожидая нашего вопроса. И как? Не стало разочаровывать мага Пегас. За определенную плату член нашей гильдии отключит на пару минут сигнализацию внешнего периметра. Как что-то обыденное, сказал вор. А куку -ку, не коко? Возмутился Кир, и я его полностью поддержал. Это же и вам нужно. С чего нам еще и платить-то приходится? Потратится уникальный артефакт. Терпеливо стал разводить нас на бабло этот мастер. К тому же конкретный член гильдии с добычей никакой прибыли иметь не будет. Так с чего бы ему тратить свой ресурс за просто так? И никак без денег нельзя, уточнил я. Ну почему же? Спокойно возразил мужчина. Если у вас есть возможность невидимыми пройти по территории дворцового комплекса, то вперед? Полностью уверенный в противоположном ответе предложил нам маг. Кир, пришла мне в голову идея, а ведь у тебя еще осталось сердце того оборотня двадцать пятого уровня, у которого стелс-режим-то был. Так у него стелс только на себя, возразил друг, понявший, о чем я говорю. Неважно. Главное ведь в том, что кто-то должен невидимым пройти до дворца и отключить сигнализацию, так? Обратился я к хмурящемуся от нашего разговора магу. Так, недовольно подтвердил тот. Ну вот, улыбнулся я сове. «Сейчас-то у тебя только сердце оборотня есть, то есть придется его качнуть до прежнего уровня. Но проблем, думаю, не будет. Да и распределить очки с упором на невидимость ты сможешь. И получим того, кто проложит нам дорогу во дворец», — закончил я. Редрик на мои мысли только скривился, но промолчал. А вот Кир выразил беспокойство тем, что Химера может и не понять, что от нее требуется. «Давай в любом случае попробуем», — решил я. «Впереди целая ночь! Выделим половину на добывание частей мобов и развитие оборотня, а вот если не выйдет, вернемся к варианту с помощью за деньги». С таким предложением друг согласился, и мы вернулись в Риолд, чтобы уже через три часа снова выйти из портала в Дирране. «Блин, спать уже охота!» – простонала Катя. «И зачем это глупое ограничение вообще им сдалось?» «Торопиться меньше надо!» – огрызнулся на нее сова. «Битвы с монстрами сильно вымотали нас, но отказываться от возможности одним махом закрыть сразу два квеста мы не хотели». «Я оборвал своих товарищей и повел к уже знакомому мастеру-вору». «Что вы решили?» С порога встретил мужчина нас вопросом. «Кир, покажи ему», — ответил я на это. «Химера-оборотень, 25 уровень. Жизнь — 10 тысяч. Манна — 20 тысяч. Урон — 10 тысяч». Защита 22000. Сопротивление урону огнем 30%. Сопротивление урону воздухом 30%. Сопротивление урону универсальному 30%. Удар рогом. Урон 20 тысяч единиц. Игнорирование защиты 5000 тысяч маны. Огненное дыхание. Урон 50 тысяч единиц. Дистанция 5 метров. 8 тысяч маны. стелс, Невидимость. 36 секунд. 100 маны в секунду. От волка Кирилл оставил только стелс, добавив от поврежденного носорога нашему волчонку рок и способность плеваться огнем от случайно встреченных нами бабочек. Чем думали создатели, когда добавляли этим насекомым такую возможность? Для нас загадка. Хорошая зверушка для такого уровня, уважительно заметил вор. Добавили более сильных тварей к более слабому только из-за одной функции? Сильно. Никогда подобного не видел. Ну, теперь осталось узнать, справится он с задачей или нет. И сразу учтите, попытка у вас только одна. Но на это ответ у нас уже был. Химера Кира просто подошла к столу и взяла стакан с соком. Как оказалось, при увеличении количества маны и интеллект у питомца повышается. Во всяком случае команды он выполняет уже более сложные, чем раньше. Идем, скупо ответил Редрик. Вел он нас такими путями, что ни игроки, ни НПС нам не попадались. А я просто старался запомнить маршрут. Пусть нам самим сюда путь будет закрыт. Но вот продать инфута нам никто не мешает. Остановились мы возле живой изгороди, прикрывающий комплекс с одной стороны. Мак поднес к ней металлическую брошь в виде стилизованной звезды и активировал артефакт. Внимание! Открыт! «Тайный вход в резиденцию короля Диррана. Отключите сигнализацию в течение одной минуты, иначе на вас будет наложена метка нарушителя». «Вон та будка!» — указал Редрик на место, где располагается нужная точка для выключения. Кирилл без лишних слов направил оборотня, который, сделав шаг вперед, просто исчез. А уже через 10 секунд нам пришло извещение об отключении защиты. «Я буду ждать вас здесь!» — сказал вор. И когда выйдете, провожу до портала. После кражи у вас будет не больше 15 минут. Ваша карта обновлена. Только я хотел спросить про проводника, как пришедшая надпись известила, что никакой проводник-то и не нужен. И когда мы ушли подальше от мастера-вора, я остановил ребят. «Значит так. Похоже, нас с самого начала пытаются развести», — начал я. И если бы кто-то не спешил, я взглянул на Катю, то у нас было бы время все обдумать более тщательно. Сейчас же никаких гарантий, что у нас просто не отберут все трофеи, нет. Так что давайте, выкладывайте, как мы можем подстраховаться. «Рейв», — сразу сказал друг, — «можно написать ему, и он будет ждать нас у портала». «До портала еще дойти нужно», — возразил я сове. «Да и кто сказал, что он в игре и согласится?» «То, что согласится, факт. Он нам должен. А вот то, что он в игре, можно проверить просто». И Кир, видимо, начал писать игроку сообщение. «Готово». Через пару минут томительного ожидания ответил Кирилл. «Он здесь. И не просто придет, но и королей приведет». «А им-то какой профит?» – удивился такому повороту я. «У них, оказывается, уже были те, кто сталкивался с теневиками. И те их кинули. Вот и хотят должок вернуть». А я подумал, что относительно вовремя спохватился. «Ладно, но как до портала дойти?» «Оборотень!» — вдруг подала голос Пегас. «Отдать перед выходом нужную им вещь ему и пустить под невидимостью вперед. Времени для того, чтобы пройти мимо встречающих и спрятаться, у него хватит. А когда вор затребует сердце, сказать, что передадим его только возле портала». «Принимается!» — кивнул я. «Не знаю». Что за путь нам передал Редрик? Но следуя по карте, нам не только никто не попался, но и никаких признаков тревоги мы не заметили. Правда, было одно но. Карта динамично менялась, изредка виляя из стороны в сторону. Поэтому, мне кажется, что нас каким-то образом подключили к внутренней системе дворца, что показывало, где находятся живые существа, и указывало путь в обход. Подойдя же ко входу в сокровищницу, путь мигнул, И пропал. Сокровищница королевства Дирран. До включения системы безопасности осталось 59 секунд. Вот блин! Быстрее! А то даже убежать не успеем! Крикнул я соклановцам, проклиная вора за подставу. Ворвавшись внутрь, я огляделся и, быстро просмотрев названия подлежащими здесь предметами, выцепил самое нужное нам. Сердце Великой Гарпии. 75 уровень. Легендарный кубок первого короля Риолта. Не став больше ждать, хотел уже схватить сердце, что было ближе. Но только приблизив руку, над предметом появилось свечение. Тут же вспомнил о наставлениях по обязательному повышению ранга предмета. Вы применили заклинание «катализатор» на сердце Великой Гарпии 75 уровня. Ранг предмета повышен. Получено сердце Королевы Гарпий 80 уровня. Вот я и получил знание, что с рангом повышается уровень, а не что-то иное. И самое главное, свечение пропало. Видимо, про это Редрик не соврал. И тут возникла другая проблема, что всегда была на виду, но ускользнула от нас. Кубок-то тоже был под тем же заклинанием. А вот катализатор я использовать уже не мог. Хватай так! Видя мою нерешительность, скомандовал Сала. Сам после этого он, не задумываясь, попробовал схватить какой-то другой артефакт. Но магическая защита его просто откинула. «И как я тебе это сделаю?» – видя его результат, не решился я трогать предмет. «Обыкновенно!» – огрызнул Сакир. «Меня откинуло, потому что я не подданный Диррона!» И тут же, не задумываясь, он схватил кубок Риолта, что с легкостью дался ему в руки. «Текаем!» «Внимание! Активирована активная защита дворца!» Проходы, что недавно казались мне вымершими, наполнились звуками топота множества ног. Мы мчались по своему старому маршруту, что был отражен на открытой нами карте, и надеялись на удачу. Увы, удача, похоже, нас покинула. Из-за поворота показалась стража дворца.